Глава 18. Новый знакомый. Алекса. «Кстати, меня зовут Лиза, и если ты думаешь, что я девушка этого болвана, то ошибаешься. Это мой непутевый брат». Егор сделал недовольное лицо. Видно, такие выяснения отношений были не редкость. «Я Егор. Меня зовут Алекса. Красивое имя. Я немного засмущалась. Здорово, когда есть брат или сестра. Я одна». «Я бы так не сказала, особенно когда младший. Ты знаешь, к нему до сих пор особенное отношение, он же маленький», выделив голосом последнюю фразу, сказала Лиза. «Ты старше? Никогда бы не подумала. Мне казалось, вы ровесники». «Вот, учись делать комплименты». На секунду она обратила свой праведный гнев на братца, а потом вернулась ко мне. «Ненамного, но все же я была первой». «Мы только неделю как сюда переехали, а ты тут давно живешь?» – поинтересовался Егор. У него был мягкий, приятный голос. «Я живу здесь 6 лет. Правда, недавно уезжала на полгода. Чем занимаешься? Учишься или работаешь?» «Пока учусь». «Егор тоже собирается поступать в этом году. Все никак не может определиться. Уже который институт меняешь?» «Лиза, как ты меня достала? Ты лучше про себя расскажи». Я в твоих комментариях не нуждаюсь. Наступила неудобная тишина. С удовольствием отметила, что мы уже близко к дому. Все же в беседе время проходит очень быстро. Я учусь на факультете ресторанного и гостинич... гостиничного бизнеса. Лелею мечту открыть свой маленький отель и принимать гостей. Здорово, мне нравится твоя идея. Тоже хочу найти что-нибудь по душе, а не просто отбывать номер. Пока в поиске, но чувствую, что уже близок. Я улыбнулась, а я всегда знала, чего хочу. Хочу стать известным дизайнером и стану, даже не сомневаюсь. От такой уверенности веяло железным характером. И мы с Егором тоже не сомневались, что Лиза таки прославится, потому что она словно танк. Значит, Лиза девушкам куда проще жить, они четко знают, чего хотят». «Это точно. Мы дошли до того места, где мне нужно было сворачивать. Обменялись телефонами, и я попрощалась с ними. Радовалась, что, несмотря на первое неприятное впечатление, знакомство обернулось так удачно. Надеялась когда-нибудь их еще увидеть, но самой им навязываться, конечно, не хотелось. Только вышла из душа, как обнаружила у себя 10 пропущенных вызовов. Это был номер Егора. Что же произошло? Сразу его набрала». Привет, не слышала твоего звонка. Что-то случилось? О, слава богу, думал, что ты дала неверный номер и уже было собрался идти к тебе. Правда, точно не знаю, где ты живешь, но я бы нашел. Ладно, я не об этом. Мы тут с Лизой сегодня идем в кафе. Там выступает местный музыкант. Пойдешь с нами? Ну, если у тебя, конечно, нет на вечер планов. По голосу было слышно, что он переживал и, кажется, даже задержал дыхание в ожидании ответа. «Можно, я сегодня совсем не занята». «Это просто великолепно. Тогда в кафе «Лофт» в 6 часов вечера». Хорошо. Весь день была в предвкушении встречи, и ничего из запланированного путем сделать так и не смогла. Махнула на все рукой, последнее время от всей правильности уже саму тошнила. Поняла, только одинокие люди всегда правильные, потому что им больше нечем заняться, кроме как совершенствоваться. Егор прислал уже штук 10 сообщений, их было два типа. первые где он советовался, что ему надеть. И заваливал меня своими селфи, а в других еще раз уточнял, не забыла ли я о встрече. Это было мило и так необычно. Каждая присланная фото рассматривалась с большим интересом, и улыбка сама собой появлялась на моем лице. Он был очень классный, высокий, короткие светлые волосы, немного волнистые, а глаза цветом крепко заваренного черного чая. И главное, обезоруживающая улыбка, которая не сходила с его лица. Он был такой мягкий, добродушный и внимательный, что сразу проникалась к нему симпатии. Его сестра полная противоположность ему, холодная стервозная блондинка, вечно чем-то недовольная. Что надеть? Я очень давно не парилась по этому поводу. Вытащила все вещи, все перемерила и пришла к выводу, что все хлам. И зря я пренебрегала походами по магазинам с подружками. Подумала, с другой стороны, мы идем, не бог весть куда, всего лишь в маленькую кофейню, на живой концерт местного никому неизвестного музыканта. Не стоит слишком выряжаться. Надела цветное шифоновое платье и летние кружевные сапоги. Немного смахивала на девушку ковбоя. Волосы оставила распущенными. Пришла первой и жутко волновалась. Казалось, абсолютно все смотрят на меня. Есть верный способ избежать взглядов, уткнуться в телефон и делать вид, будто безумно занят своими делами. Поскорее бы уже пришли Лиза с Егором. Я заняла столик, который был близко расположен к месту выступления. Заказала молочный коктейль и пыталась уже начать наслаждаться вечером. Пока не получалось. Сплошной нервоз. Несколько Наконец подошли друзья. Лиза выглядела с Сразу видно, что она серьезно подходит к своей мечте и детально выбирает каждый наряд. На ее фоне я была словно золушка, причем явно до того момента, как фея крестная одарила ее красивым платьем. Но о чем я? Она же мне не соперница, пусть выглядит как хочет. Если Егор был одет не так роскошно, как сестра, просто джинсы, просто рубашка, все уместно и безумно ему шло. Но вовсе не то, что он мне присылал. Выслушал мое мнение и сделал по-своему. Что ж, имеет полное право. Он поцеловал меня в щеку, и я окунулась в аромат его духов, которые почти наверняка содержали какие-то наркотические элементы. Сразу наступило легкое помутнение рассудка. Он сел рядом, очень близко ко мне. Лиза пренебрежительно посмотрела на мой коктейль, не знаю, чем уж он ей так не угодил, возможно, количеством килокалорий, а потом принялась осматривать по сторонам и выискивать подходящую кандидатуру на вечер. Егор очень быстро стал сокращать дистанцию. То брал мою руку, то приобнимал и шептал на ухо всякие шуточки. При этом его губы почти касались, а может даже и касались моей кожи. Я не знаю, находилась в каком-то забытии и ничего не соображала. Это была слишком активная атака на такую неопытную в любовных делах особу. Я сделала... Э Я сдалась почти без боя и уже под конец вечером заглядывала ему в рот и ловила каждое его слово. Большой плюс, что в кофейне не продавалось спиртное, потому что если бы выпила даже бокал вина, не представляю, что бы со мной было. Уже скоро мы перестали следить за выступлением. Лиза все-таки нашла подходящего кавалера на вечер, поэтому мы были предоставлены сами себе. Меня все интересовало об этом человеке, как он рос, чем живет, какие фильмы любит, что ему нравится слушать и так далее. В кафе уже ненавязчиво намекали, что пора бы расходиться. Мы не стали брать такси и пошли меня провожать пешком, ведь так не хотелось расставаться». Егор уже не стеснялся и не скрывал своих намерений, обнимал, мы частенько останавливались, чтобы долго-долго целоваться. И у моих дверей еле разошлись, но договорились завтра обязательно встретиться».